Я поведала ей подозрение, взволновавшее мою душу. Но она только расхохоталась, вообразив, что какое-нибудь лёгкое сходство ввело меня в заблуждение. "Успокойтесь, синьора", сказала она. "И не думайте, что вы видели первого вашего супруга. Как мог он очетиться здесь под видом крестьянина? Да и вероятно ли, чтобы он вообще был жив?" "Но чтобы вас успокоить", добавила она, "сойду в сад".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 Кто те же пришли мне на помощь. Как только они привели меня в чувство, Дон Альвар сказал: Ради Бога, сеньора, успокойтесь. Я не хочу, чтобы моё присутствие стало для вас пыткой, и вовсе не намерен причинить вам огорчение. Я явился не как взбешённый супруг попрекать вас за нарушение данного слова и поставить вам в грех заключение Новус. Мне известно, что вина падает на вашу семью.